Глава 4. Какой русский не был на знаменитом Гранд-Базаре в самом центре Стамбула? Никакая восточная сказка не обходится без базара, наполненного шумом, красками и непередаваемым ароматом специй. Помню, в свое первое посещение Турции во взгляде таксиста, который довез меня до центра города, мелькнуло сочувствие. Смысл этого стал понятен позже, когда запланированная на пару часов экскурсия затянулась до закрытия базара и практически полностью опустошила мой кошелёк. Рынок в Нитале был, конечно, поменьше стамбульского и располагался под открытым небом, но если заменить за прилавками демонов на турок, то я бы, наверное, не заметил бы никакой разницы. Настроение у меня было приподнятое. Мастер он работу над моим доспехом еще не закончил и поэтому согласился подогнать его под мой теперешний уровень, содрав с меня за это еще 500 золотых монет. Мой знакомый алхимик продал мне по 50 обычных зель лечения и выносливости, которые можно было использовать с сотого уровня и принял заказ на сотню эликсиров возможностей, добавляющих по 100 очков всех характеристик сроком на 4 часа. Четыре неиспользованные бутылочки со средним эликсиром я решил на всякий случай сберечь в хранилище. Всю оставшуюся часть вчерашнего вечера я пытался понять, кто же все-таки такая эта Арса, и обдумывал ее последние слова. Герет, с которым мы удачно отметили мое возвращение, также не смог ничего прояснить по этому поводу. В общем, погуляли мы с ним славно, и когда совсем уже стемнело, я на автопилоте поднялся в свой номер, Рухнул на кровать и, не снимая доспехов, вырубился. «Хорошо, хоть не взялся распределять очки талантов», – думал я, мельком оглядывая выложенные на лотках товары. Сюда я пришел с определенной целью и не собирался отвлекаться, ведь чтобы рассмотреть все это, нужно потратить не один день. Мне было безумно интересно, каковы на вкус лежащие на прилавках фрукты и сладости – Зачем нужны выложенные на светлом полотне кожаные и металлические мелочи? Из шерсти какого животного сделаны висящие на специальных креплениях огромные ковры? «Потом! Все потом!» – как заклинание повторял про себя я, замечая очередную диковинку. «Мне сейчас нужны меч, кольца и ящер!» «Любопытство подождет, а этот рынок никуда от меня не убежит!» Единственной задержкой была остановка около табачной лавки. Перебрав около 20 видов табака, я купил себе про запас несколько килограммов в ассортименте, узнал у продавца дорогу к торговцам оружием и продолжил движение. Оставив за спиной продуктовые ряды с запахами рыбы и пряностей, я прошел мимо стоящих в ряд четырех небольших ателье, обошел вдоль забора торговцев тканями и, наконец, попал в нужное место». Примерно за час мне удалось обойти все лавки оружейников. Тут было все, от небольших ножей до огромных двуручных мечей, от кожаных прощей до длинных составных луков. Не было только мечей редкого качества на сотый, 130 тридцатый уровень. Немного поколебавшись, я купил единственный подходящий мне меч, по виду и размеру напоминающий мой. Прямой, обоюдоострый клинок, длиной около 80 сантиметров, с удобной шершавой рукоятью, и прямой матовой крестовиной. Прямой меч ополчения. Меч. Одноручная. Прочность. 500 из 500. Необычный. Требует уровень. 120. Урон. От 200 до 240. Плюс 120 силы. Плюс 1% нанизения критического урона физической атакой. Вес. 3 килограмма. Первоначальная цена, объявленная торговцем, 200 золотых. В итоге сторговались на 80, на самом деле красная цена такому мечу на игровом аукционе не больше 25 золотых монет. Необычные предметы, как правило, стоят дешевле редких примерно раз в 50, но ну, о цене на легендарки я вообще молчу. По крайней мере так было раньше. Что сейчас происходит наверху, я не знаю, но думаю цены на предметы до 150 уровня на карне упали. Приток денег из Реала перекрыт, а зарабатывать на профессиях можно в относительной безопасности. Месторождения железа начинаются с 60 -х, 70 -х локаций. Правда, найти его в локациях такого уровня – большая удача. А вот уже, к примеру, за Мефрилом придется прогуляться в Крайцкие горы, на границу с владениями гномов и дроу, а там уровни локаций уже от 150 и выше – Да и мифрила того с одного найденного месторождения добывается, как правило, не больше 10-20 граммов. Следом за мифрилом, насколько я помню, идет адамантит. А металлические части на легендарных предметах 400 уровня, лежащих у меня в хранилище, выкованы из титана. Но титан для игроков – это уже что-то из разряда мечтаний. Поэтому за неимением лучшего будем пользоваться тем, что есть». Вздохнул я, убрал меч в сумку и пошел искать ювелира. «Что угодно, юному магу!» Скрипучим голосом произнес низкий худощавый старичок с аккуратно расчесанными остатками волос на плешевой голове. Витрина, за которой он стоял, доходил ему почти до середины груди. Сюда я зашел случайно, привлеченный необычной вывеской на входе, которая изображала пять олимпийских колец. «Прикол какого-нибудь скучающего дизайнера!» На олимпийца старичок был похож, но с очень большим допущением. А скучающий справа от входа жилистый мужик двухсотого уровня с предплечьями, разукрашенными наколками, походил скорее на моряка, чем на охранника. Хотя его короткий меч совсем не напоминал абордажную саблю. «Здравствуйте!» – кивнул я пожилому демону. «Мне нужно, чтобы вы посмотрели одно интересное кольцо и высказали свое мнение». «А я, в свою очередь, приобрету у вас три кольца и серьгу, если найдутся подходящие». «Сначала давайте определимся с вашими покупками», – проскрепел хитрый старик и жестом подозвал меня к витрине. «Минут пять понадобилось мне, чтобы выбрать три кольца необычного качества. Выбор был не такой большой, у старика нашлось даже редкое кольцо, но запросил за него 800 золотых монет, и я не стал даже торговаться». Кольца я купил разные, по 130 к здоровью, запасу сил и ловкости. Амулета даже не стал смотреть, поскольку знак курьера менять пока ни на что не собирался. Из всех серёг, которые имелись у мастера, самый приличный вид имела только одна – небольшая серебристая капля, повышающая ловкость на 120. В итоге всё посещение магазина встало мне ровно в 350 золотых монет. «Может, бокал вина?» Спросил повеселевший демон, когда я рассчитывался за покупки. «Нет, спасибо, мастер. Я тороплюсь Посмотрите кольцо, о котором я говорил». «Я уже посмотрел». Улыбнулся старик. «Очень необычное изделие. Даже сейчас с неопределенным классом и скрытыми параметрами оно представляет значительную ценность. Я однажды уже видел такое кольцо, поэтому немного разбираюсь в этом». «А как определить его класс и параметры?» «Параметры? Никак», – развёл руками мастер. «Их на кольце максимально может проявиться ещё четыре, но сколько их будет на самом деле узнать невозможно, пока они не откроются сами. Может быть, все четыре окажутся пустышками, и кольцо останется таким же, как оно есть сейчас. Но если на нём проявится ещё хотя бы два любых...» Тихо произнес он и поднял на меня глаза. «Я даже затрудняюсь представить себе его истинную ценность». А когда откроются эти скрытые параметры, я понял, что кольцо еще может преподнести сюрприз. «Молодым людям порой присуща излишняя торопливость», вздохнул старый ювелир. «Радуйтесь, юноша, что у вас оно есть, а все, что должно произойти...» «Произойдёт в своё время». Ну что ж, логично. С ростом уровня проявятся и свойства кольца. Если они, конечно, есть. А то с останется подсунуть мне что-нибудь абсолютно бесполезное. Например, какое-нибудь увеличение урона от магии света. Я вздохнул, поблагодарил торговца и пошёл выбирать себе тачку. В северной части рынка у меня поначалу разбежались глаза. В огороженной невысоким забором части рядами тянулись телеги и фургоны самых разнообразных конструкций. Среди них я заметил даже несколько позолоченных с высокими колесами карет – продукция местного элитного автопрома. За телегами – лошади всевозможных размеров и окрасов. В проулках, образованных телегами, толпились пестро наряженные демоны всех возрастов и видов – от крестьян до десятников легионов. У повозок и конвязей, лениво поглядывая по сторонам, одетые в основном в красные рубахи, ожидали своих покупателей-торговцы. Кучерявые, черноволосые, краснорожие демоны, поразительно напоминающие цыган, метались между рядами, что-то кричали, смотрели лошадям в зубы и зачем-то поднимали им ноги и хвосты. Относительное спокойствие царило в дальнем левом углу огороженной площади, где у забора я увидел пару десятков привязанных к столбам ящеров. Местные цыгане обходили этот закуток стороной. «Еще бы! Немного найдется желающих заглянуть этим сухопутным крокодилам под хвост!» – хмыкнул я, втискиваясь в горланищую толпу. У привязи меня постигло глубокое разочарование, поскольку, дойдя до нее, я понял, почему в караване ездовой ящер был только у Лерака. Ездить на них разрешалось с 220 уровня, до которого мне пока как в известной позиции до известной страны. Я расстроенный таким поворотом событий, не торопясь выкурил трубку, перечитал информацию о лошадях в летописях и в итоге купил за 8 сотен золотых серую кобылу с черными гривой и хвостом. Кобыла приглянулась мне своим спокойным видом. Я, как любой городской человек, с некоторым опасением отношусь ко всем животным крупнее тараканов. Я собаку-то не завёл своё время, поскольку не хотел брать на себя ответственность за живое существо, а тут целая кобыла. Отпускать её можно только через 12 часов после призыва. В случае смерти она потеряет весь свой набранный опыт на текущем уровне развития, и призвать её можно будет только через сутки. Вот такая игровая математика. До последнего обновления, в случае выхода из игры, игрок, не отпустивший лошадь, должен пристроить её в какую-нибудь конюшню, само собой оплачивая её содержание. В противном случае лошадь считалась погибшей и теряла весь набранный ею прогресс. Конечно, многие находились в игре больше 12 часов в сутки, но всё равно содержание личного маунта было делом достаточно геморройным и, как правило, требовала определенных затрат, сравнимых с затратами на содержание автомобиля в реале. Покинув рынок через северные ворота, я, наконец, смог расслабленно вздохнуть. Как же я ненавижу эти толпы народа в торговых центрах. Думаю, со мной согласится любой взрослый представитель мужского пола, проживающий в городах с населением больше миллиона, для которого субботний выезд с женой и детьми за покупками – превращается в настоящее испытание. Эдакий квест на повышение репутации в семье с булькающей наградой вечером или в виде пива с друзьями в гараже. «Ну что, давай знакомиться?» Обернулся я к своему серому приобретению, которое вел за собой на уздечке. Из-под спутанной челки на меня смотрели огромные карие глаза. Взгляд кобылы был печален и насторожен. И, казалось, говорила что-то вроде «Ну нахрена я тебе сдалась?». Я вздохнул и осторожно протянул ей на ладони яблоко, которое вместе со сброей купил у того же торговца. Кобыла недоверчиво скосила взгляд на мою руку и осторожно взяла у меня из рук лакомство. Хм. Глядя на хрустящую яблоком лошадь, я задумчиво почесал подбородок. «А ведь тебя же теперь нужно как-то назвать?» Я открыл меню опций – изменил лошади имя СО «степной мышастой кобылы» на обыкновенную Машку. Машка. Лошадь. Транспорт. Необычная. 120 уровень. Требуется 120 уровень. Верховая езда. Броня. 500. Сила. 10. Выносливость. 500. Восстановление 100 единиц в час. Здоровье. 500. Жизнь. 5000. Свободных 120 единиц характеристик. Шаг. 3-4 км в час. Не расходуют единицы выносливости. Рысь. 10-15 км в час. 1 единица выносливости в минуту. Голоп. 35-45 км в час. 10 единиц выносливости в минуту. Особые умения. Второе дыхание. Лошадь в течение десяти минут не расходует единицы выносливости, доступной раз в сутки. Да, не просто все с этими лошадьми. Почесал затылок я и кинул все свободные очки в выносливость. Здоровье у нее и так достаточно. В силу вкладывать смысла тоже нет никакого, ибо я не собираюсь вешать на нее броню. Это же не боевой конь, а так хоть увеличится длина перехода. Из- задумчивости меня вывел требовательный толчок мордой в плечо. Машки судя по всему, понравилось угощение, и она требовала добавки. Недоверие во взгляде сменилось хитринкой. Похоже поладим, — хмыкнул я, скармливая лошади очередное яблоко. До ученого тролля я добрался к восьми часам вечера. По дороге вспомнил, что неплохо бы прикупить себе ещё и накидку, что и сделал, заскочив в небольшую торговую лавку. Новый плащ, необычный предмет на 120 уровень, добавлял мне 120 единиц ловкости. Торговаться долго не пришлось, и уже через полчаса я въезжал на огороженный забором двор гостиницы. Нужно не забыть спросить Геррида, что за цилиндрический белый хрен надстроен на третьем этажом его здания. Думал я, кидая подскочившему пареньку серебряную монету и передавая Машкины поводья. Просеявший мальчишка заверил меня, что моя кобыла будет чувствовать себя в загоне лошадиной королевой, увел Машку в конюшню, а я, глядя ему вслед, подумал, что опять, видимо, переплатил. «Ну да и черт с ним!» – хмыкнул я, толкая рукой входную дверь. «Себя менять уже поздно, да и нужно ли?» За стойкой стоял помощник Геррида, я понял, что загадка с фаллическим символом на крыше гостиницы сегодня останется неразгаданной. Конечно, можно было спросить и этого парня, но мне почему-то хотелось услышать ответ от самого трактирщика. «Есть я не хотел, мы на пару с лошадью употребили пару килограмм яблок из тех, что я скупил у довольного уличного торговца». И ещё бы ему не радоваться, если он одним махом распродал весь свой товар. Поэтому я просто поднялся наверх и включил компьютер, поскольку на мониторе разбираться с очками талантов и характеристиками как-то привычнее. Выбранный мной наугад табак оказался с яблочным привкусом, и комната быстро заполнилась ароматным дымом. Я отхлебнул из стакана местного аналога кваса и кинул все 87 очков характеристик в силу, Доведя ее до 201. Теперь разберемся с талантами. Я глубоко затянулся, выдохнул и задумался над своими приоритетами. По три очка в усиление физических ударов. Это не обсуждается. А вот что делать дальше? Или кинуть 10 проходных очков к каменному диску и увеличить его до второго уровня? или, не заморачиваясь, увеличить до третьего уровня оковы земли. Впрочем, раздумывал я недолго. Диск, несмотря на свой невеликий урон, лишним не будет. А оков мне пока хватит и второго уровня. Значит, кидаем 10 проходных и два очка талантов в каменный диск. И также 10 проходных и одно очко в оковы второго уровня. А прыжок и шаг сквозь тьму подниму следующим улучшением – Там как раз до второго уровня можно сейчас поднять. Вы изучили. Язык пламени 8. Мгновенное действие. Затраты энергии 42. Восстановление 2 секунды. Вы атакуете противника раскаленным силой огня клинком, нанося 210 урона дополнительно к базовому урону от оружия и игнорируете 8% его физической защиты. Вы изучили ледяной клинок 8. Мгновенное действие. Затраты энергии – 42. Восстановление – 2 секунды. Вы атакуете противника ледяным клинком, нанося 210 урона дополнительно к базовому урону от оружия, замедляете его передвижение на 30% на 10 секунд и имеете 8% шанс заморозить противника на 8 секунд. Вы изучили заклинание «Оковы земли-2». Мгновенное действие. Время действия – 10 секунд. Зататы маны – 300 единиц. Время восстановления – 30 секунд. Вы создаете в выбранном месте, в радиусе 40 метров, область диаметром 4 метра. Все существа, оказавшиеся в этой области или зашедшие в нее, сковываются силой стихии Земли на время действия заклинания. Вы изучили заклинание «Каменный диск 2» – «Мгновенное действие». Радиус применения – 50 метров. Затраты маны – 110 единиц. Восстановление – 2 секунды. Наносит вашему противнику от 320 до 400 урона от магии земли. Я допил остатки кваса из стакана и откинулся на спинку стула. А может попробовать поискать информацию об одной интересной служительнице храма всех богов? Вот блин, чуть не забыл! В одно мгновение я подскочил к зеркалу, на ходу снимая с себя шлем. Черные волосы заметно отросли, зрачок стал вертикальным, а радужки глаз оказались желтого цвета. Еще приделать на голову рога, и от демона я будут лечиться только цветом кожи. Изменились и черты лица. Они заострились и стали заметно жестче. На правой скуле чернели две вертикальные полоски. Сантиметра по 4 длиной, похожий на след от чьих-то когтей. Местные лейтенантские звезды. Как я понял, эти знаки, пока я сам того не захочу, могут видеть только члены Ордена Разящей Сталии. Хотя, кто его знает? Я убрал с панели звания полученное мной за убийство высшего демона, и все равно от некоторых НПС скрыть это достижение не удалось. Не так уж важно, как ты выглядишь внешне. «Важно, что ты собой представляешь!» Со вздохом успокоил себя я и пошел выключать компьютер. «Руки вверх подними! Да не так! Через стороны! Что ты как!» Крайон мучил меня вот уже минут десять. Заставлял приседать, поворачиваться и размахивать стальной болванкой, которую он мне сунул в руки вместо меча. «Мастер, все просто великолепно!» Вяло сопротивлялся я, но демон был непреклонен. Казалось, ему доставляло удовольствие наблюдать за моими идиотскими движениями, очень напоминающими мне армейский комплекс вольных упражнений. «Молодой человек, на этих доспехах стоит мое клеймо. и Я не хочу, чтобы какой-нибудь бородатый хмырь там, наверху...» Крайон ткнул пальцем в потолок, сказал, что у меня руки растут из задницы. «Ладно...» Наконец, смилостливился он. «Принимай работу!» Сказать, что доспех был великолепен, ничего не сказать. Серо-стального цвета с позолоченной узорной гравировкой доспех сидел на мне как влитой, плотно облегающий закрытый шлем с небольшим низким гребнем и двойным забралом. Латный воротник, собранный из четырех подвижных друг относительно друга пластин, Без единого зазора стыковался с керасой, которая состояла из нагрудника и наспинника, соединенных хитрыми креплениями. Наплечники плотно прилегали к керасе, каждый собран из семи пластин. Латная юбка – это две широкие пластины по бокам и прочная кольчуга с прикрепленными полосками металла спереди и сзади для облегчения езды верхом. Наручи плотно закрывали запястья, в локтевом сочленении использованы подвижные налокотники, состоящие из четырех пластин, а многосоставные пальцевидные перчатки с конусообразными запястьями прикрывали их сверху. Из общей картины немного выбивался черный пояс Ингвара, на пряжке которого, абсолютно без моего участия, орел сменился ушастой любопытной мордочкой». Вчера Крайон долго благоговейно рассматривал подарок бога воинов, часто моргая и что-то потрясенно шепча. Потом пробурчав что-то про счастливых идиотов, которым повезло носить легендарное черное железо, он накинул еще сотню золотых за переделку доспеха, мотивировав это тем, что таким, как я, торговаться не пристало. Комплект, выкованный мастером, назывался «Латный пластинчатый доспех силы». Каждая его часть добавляла сотню к силе, 70 к здоровью и имела 227 единиц брони. Бонус за ношение четырёх предметов, сотня к выносливости и 20 ко всем сопротивлениям меня тоже очень порадовал. «Ну как?» – довольно усмехнулся мастер, видя моё искреннее восхищение его работой. «Нет слов». Честно отозвался я, не отрывая взгляда от ростового отшлифованного куска железа, выполняющего в мастерской функции зеркала. «Если какой-нибудь бородатый хмырь там, наверху...» Я ткнул пальцем латные перчатки в потолок, скопировав жест мастера. «Что-то векнет в сторону этого чуда. Его же фразу я просто вобью ему в глотку». «Носи на здоровье!» Мастеру пришлись мои слова по душе. «Щид не забудь!» И иди уже, у меня работа не в проворот.